Второе. А мне от куста, Не шуми минуточку, мир человечий, А мне от куста тишины, Той между молчанием и речью, Той можешь ничем, можешь всем Назвать глубока, неизбывно, Невнятности наших поэм Посмертных невнятицы дивной невнятицы старых садов, невнятицы музыки новой, невнятицы первых слогов, невнятицы Фауста второго, той до всего, после всего. Гул множеств идущих на форум, ну, шума ушного того, Все соединилось в котором. Как будто бы все кувшины востока налобное в такой от куста тишины полнее не выразишь полный около двадцатого августа тысяча девятьсот тридцать года